5. Все очень просто. Сказки-обман. Самим собой-то я же могу быть откровенным, но в моей груди вспыхивает огонь. Не добрый, не ласковый, не греющий, а совсем наоборот захлестывающий, все испепеляющий, предельно грозный и жестокий огонь. Кажется, даже у Раджи шерсть становится дыбом от того, что волны моего внутреннего пламени вырываются наружу. Но месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным. Поэтому я делаю над собой усилия и не бросаюсь вперед. Не мчусь, как берсерк, сокрушающий все на своем пути. А останавливаюсь и делаю глубокий вдох, а потом выдох. И снова вдох-выдох. Вдох-выдох. Кислород бьет в голову, окисляя мозг, и несмотря на импровизированную медитацию, мне очень трудно себя сдерживать. Страсти человеческие. В общем, я заворачиваю за угол серва, прохожу по народной тропе через кусты и оказываюсь у лавочки, возле которой стоит Рыбкина и этот щегол. Я останавливаюсь за большим кустом шиповника, и они меня не видят. И что ты думаешь, просто так сможешь меня динамить? Я второй раз приезжаю. Нахуя? Ты уж давай объясни мне хоть что-нибудь. Я тебя не звала, отвечает Наташка, пытаясь высвободить руку. Что значит не звала? Ты сразу меня звала, в первый раз. Ты мне что сказала? Приезжай с отцом знакомиться. Зачем? Зачем, если ты ничего не планировала, а? Я чё тебе, мальчик, мотаться туда-сюда за здорово живёшь? Ты мне дать обещала? Обещала. Ты больной, я тебе не обещала ничего. Слушай, то, что ты второй раз приехал, не я-то здесь при чем? Это ты сам себе напридумывал чего-то. Я тебе сказала уходить. Ты совершенно не такой, как пытался казаться. Я поняла, что ты мне не подходишь, и у нас с тобой вообще ничего быть не может. Ни сейчас, никогда вообще. На этом все, конец. И у меня жених есть. Че, какой жених на? Вчера еще не было, а сегодня появился. Всегда был. И я тебе ничего такого не...» Я делаю шаг в сторону. Наташка замечает меня, в вмиг становится пунцовой и замолкает. «Ты типа про него забыла, когда меня в гости звала, а тут вдруг вспомнила? Что? Куда ты смотришь?» Денис оборачивается. «Да ты здесь вообще ни при чём, — пожимаю я плечами. Просто инструмент, сделавший свое дело». Че! пренебрежительно тянет он. «Это чучело и есть жених?» «Точно, соглашаюсь я. Жених? А ты кто?» «Ху** в пальто!» — криво усмехается он. «И меня придется удовлетворить. Я чё, зря туда обратно билеты покупал, что ли?» «Ты хочешь, чтобы тебя удовлетворили?» — удивляюсь я. «Это можно легко устроить, брателло. Есть такие люди. Думаю, вы друг другу понравитесь». Че сказал?» Напускает он на себя грозный вид, а мне делается смешно. Жажда мести и желание преподать ему урок, конечно, остаются, но и смешно делается. Дурашка думает, сейчас меня испугает, и я убегу. А он один в чужом городе станет непобедимым королем оленем. Возможно, просто оленем. Ты зачем приехал, дурачок? За душевным тоном спрашиваю я. Тебе девушка сказала, чтобы ты пошел в эротическое путешествие? «Чё?» — не врубается он. «На три великие буквы. Чё?» «Тупица!» — пожимая я плечами. «Ты не слыхал? Насильно мил не будешь!» «Да мне по***ю! Я ее её... в***ю, и всё! Остальное меня...» «Бац!» Я отвешиваю ему звонкую оплеуху, не давая договорить. Он отскакивает и тут же встает в стойку. Боксер, похоже. «Ты чё, ска? бросается он. «Ты поконник на...» Радши сдает громкий лай, и тут же переходит на угрожающее рычание. Опустив голову, он медленно двигается к этому домажору. Разве можно так при девушке выражаться? укоризненно говорю я и подхожу к нему ближе. Хам! Иду совершенно спокойно опустив руки и доверчиво глядя в глаза. Ты петух в натуре, я тебя сейчас! Он бьет левый, но я блокирую и перенаправляю его кулак разворачивая весь корпус, а потом отвешивают такой поджопник, что он влетает в шиповник. Раджа бросается на него, как дикий зверь, заливаясь ужасающим лаем. «Егор!» — шепчет Наташка. «Осторожнее, он боксер!» «Ничего!» — киваю я. «Мы все боксеры! Выползай, Дениска!» Он выползает. На лице и руках появляются тонкие царапины, сочащиеся мелкими красными капельками. Фирменная рубашка Пола тоже выглядит не очень хорошо, на плече появляется зацеп. Ни слова не говоря, он бросается на меня с кулаками. Я отхожу в последний миг, когда он уже думает, что я попался. Уклоняюсь, делаю шаг в сторону и бью по ногам, прерывая его неукротимую атаку. Он всем телом обрушивается на тропинку, поднимая облачко мелкой пыли. Наташка стоит нежива, не мертва, прикрывая рот руками. Я ставлю ногу Денису на голову, а Радж, теряя терпение, хрипит и кружит вокруг его лица, щелкая зубами и брызгая слюной. «Послушай, мажорчик», — говорю я, склоняясь над ним, — «ты совершенно напрасно сюда приехал. По-моему, ты желаешь получить приключение на свою пятую точку, да? Ну что, достаточно тебе? Не хочется причинять тебе страданий, хочется только, чтобы ты уловил суть происходящего». А суть это укладывается в нескольких простых словах. Если ты еще хоть когда-нибудь посмеешь поднять свои бесстыжие глаза на эту девушку, я тебе все кости переломаю. Tablesу. Ой, нет, хрен с ними, с костями. Лучше я тебе член оторву и забью в глотку. Давай, повтори-ка. Я её всё равно... Он начинает орать, не договорив, потому что я давлю ногой ему на голову ощутимо сильнее. Я соврал, вздыхая, когда сказал, что не хочу причинять тебе страданий. На самом деле очень хочу. Сняв ногу с головы, я пинаю ему по ребрам. Он вскрикивает, но тут же вскакивает на ноги. «Тебе конец!» — шипит он. «А она пусть только в новосип приедет!» Приходится снова отвесить оплеуху, отправив его в куст шиповника. Радж, кажется, тоже не может больше сдерживаться, И впивается в лодыжку злополучного казановы. Тот орёт, бедолага, но от своего не отступается, упертый козлина. Фурач, перестань. Наша цель не казнить, а воспитывать. Наташ, ты не переживай, а то он на стрессе так говорит. Так-то он уже все понял, мне кажется. Но в него словно демон вселяется. Какое уж тут понимание? Кажется, шиповник только разъяряет этого дурачка. Блин, ну не убивать же его. Прям никакого удовольствия от мести. Даже фрица отделывать приятнее было. А это вообще не понимает ничего. Тупой дебил. Может, действительно, шарики ему оторвать. Чего делать-то? «Вы что тут творите?» — раздается вдруг голос дяди Гены. «Наталья, чего тут?» «Папа, тут Денис?» «Дениска!» — оживляется Рыбкин. «А чего вы с ним сделали-то? Он же на себя не похож». «Да поговорить пытаемся», — пожимаю я плечами. «А он ведет себя плохо очень. Дурак какой-то. Ты зачем его в дом свой пускал вообще?» «Да», — пожимает плечами Гена и делает руками движение, будто лепит большой снежок. «Я думал, что там, ну, у них то есть с Наташкой моей». «Пап?» — предостерегающе восклицает она. «Молчу, молчу. Тебе чего надо, Дениск? Че приехал ты «Жениться хочу!» С вызовом бросает он. «О, это все меняет», — удивляется Гина. «А раньше не хотел, стало быть? Сладкое, значит, хотел, а жениться пусть другой кто-нибудь, так что ли? Да ты погоди, кулаками-то махать. Остановись, а то Егор к тебе и так уже под орех расписал. А вчера тут каратиста чуть не убил, кстати. Опусти руки, говорю тебе». Он поворачивается и внимательно смотрит на Наташку. «Ну что, дочь моя», — говорит Гена и крекает. — «вот стоит твой друг Дениска, жениться хочет на тебе. Пойдешь за него?» «Нет», — машет головой она. «Точно?» «Папа, он не хочет, и я не хочу». «Видишь, как получается», — задумчиво говорит Гена, — «не хочет идти за тебя». «Что тут поделать?» «Ничего», — сплёвывает мажор. «Стерпится, слюбится, у меня отец в торге работает». «Смотри-ка», — хмыкает Гена. «Отец в морге. Большая шишка, стала быть. В торге!» «Ну, в торге так в торге. Не расстраивайся». «У тебя когда автобус?» «Я уезжать не собираюсь», — отвечает он и поворачивается ко мне. «Эй, ты же нихна, Иди сюда, чмо!» «Он на веществах, похоже», — качая её головой. «Как это?» — удивляется Гена. «На каких еще веществах?» «Наркоман! Ты глянь на него!» Денис снова бросается на меня и снова получает оплеуху, на этот раз звонкую пощечину. Это, кажется, окончательно выводит его из равновесия, он вытаскивает из кармана складной нож. Щелк! Тусклой молнией отсвечивает лезвие в его руке. А вот это уже заявка на высшую лигу, хмыкаю я. «Егор!» — вскрикивает Наташка. «Эй, Денис, кану! восклицает Гена. «Ножечек-то убери, каму кому говорю!» Он правда проглотил колеса какие-то или настолько от вседозволенности охренел? Даже Каха не такой был беспредельщик. Дениска! Но Дениска, похоже, закусил у дела. Он рисует клинком быстрые хаотичные дуги и делает ложные выпады. Я же демонстрирую полную открытость и незащищенность. Зачем тебе нож, как бы говорю я. Но он, похоже, действительно желает пустить мою кровушку. Даже не смешно. Плечо, конечно, еще побаливает, но с этим дурачком я мог бы и одной левой справиться. Я захватываю руку с ножом, провожу эффектный болевой, бросаю этого придурка на землю, выворачивая руку. Нож летит в сторону, Денис каплаксиво стонет, но успокаиваться ему рано. К нему подскакивает почти потерявший рассудок Радж и смыкает челюсти на его промежности. Не со всей силы, не захлопывает пасть, а сжимает, создавая... Опасное давление острыми клыками. Бубенцы, бубенцы, радостно звенят. Звон идет во все концы, саночки летят. «Егорка, ну ты виртуоз!» — восхищенно произносит Рыбкин. И Наташка только ахает. «Гена, чего с ним делать?» — спрашиваю я. «Наташ, убить его или помиловать?» Она, похоже, воспринимает этот вопрос как проверку и, поколебавшись лишь долю секунды, уверенно отвечает «Убить». «А мы неплохая команда, да?» — ухмыляюсь я. «Прирожденные убийцы!» «Прощайся с жизнью, дурашка!» Кажется, теперь только оказавшись во власти свирепо-хрипящего Раджа, Дениска понимает всю серьезность своего положения. Дядя Ген, — говорю, — вызывай Хаблюка». «Надо закрыть этого говнюка с матерыми уголовниками. Как думаешь, что будет?» «Я ставлю сотню, что он не сохранит свою честь до утра». «Не знаю», — чешет в затылке Гена. «В принципе, шанс есть. Парень он отчаянный, скажет им, что батя начальник морга может и продержится». «Ладно, пошел за Хаблюком тогда. Вы его не отпускайте только, а то он еще на кого-нибудь набросится. Надо же, как я вовремя домой с работы шел». «Не надо с уголовниками!» — неуверенно просит Денис. Но на него никто не обращает внимания, один только радж. Гена убегает, а Наташка подходит ко мне и прижимается, обнимает, обхватив руками мою спину. Я тоже обнимаю ее за плечи. «Прости меня, Егор», — тихо говорит она. «Вот за это все. Ну что ты, милая, вздыхаю я. Как бы иначе я показал, на что готов ради тебя». Она тихонько смеется, а Радж проявляет настойчивость, пресекая малейшие попытки Дениса пошевелиться. Наконец мы замечаем синие всполохи, и к нам приближается Хаблюк, на своей золотой колеснице, проезжая между кустов. «Радж, фу!» — командую я, и он недовольно размыкает челюсти, даруя Дениске пьянящее чувство освобождения. «Правда временно. С Хаблюком шутки плохи». Он с помощью Гены запихивает мажора дебашировать в отсек для задержанных и возит на ночлег, получив от меня оплату путевки в одноместный номер с полным пансионом, включая щедрые комиссионные для него самого. Утром я приезжаю в отделение и забираю Дениску. Хаблюк выводит приунывшего и притихшего агрессора, и мы сажаем его на заднее сиденье между мной и Игорем Зыряновым. Паша Круглов за рулем. Когда подъезжаем к автовокзалу, я прошу ребят подождать снаружи и остаюсь один на один с мажором. «Слушай, Денис», — говорю я, — «ты чего к Наташке-то привязался? Тебе других баб мало? Или ты поспорил на нее? «Короче, я тебе от души советую обходить ее за три километра». «Мне по*** батя твой, правда? Ты ведь меня не знаешь. Я и его посажу, и тебе башку отрежу». «Живому возьму и отрежу, я умею». Если ты хоть слово ей или о ней скажешь... Понял меня, мажор? Похоже, что я шучу. Ты не видел моих ребят, и лучше тебе их не видеть. Правда, я не запугиваю, я предупреждаю. Мне на тебя насрать, но если я о тебе услышу в связи с Натальей, ты пожалеешь, что на свет родился. Забудь меня, наш город, и самое главное, забудь про девушку мою. Она меня позлить хотела, вот тебя и привезла, а я злиться-то на тебя буду, не на нее. Заруби себе на носу, а то я зарублю, в прямом смысле. Он слушает, молча глядя в окно. И не похоже, что слишком уж проникается моими словами. Вот же упертый сучонок. Иди, кива Он молча выходит и сплевывает под ноги. Парни ведут его к автобусу. Я тоже выхожу и иду за ними. Паша показывает контролёрше билет и отдает его Дениске. Тот, ни на кого не глядя, проходит в автобус и усаживается у окна. Я стою и наблюдаю за ним. Он чувствует мой взгляд, но смотрит перед собой в спинку кресла. И лишь когда в автобусе закрывается дверь, он поворачивается ко мне и, брезгливо улыбаясь, проводит ребром ладони по горлу. Не люблю таких людей. Они думают, что весь мир вращается вокруг них, хотя умирают точно так же, как и другие. После автовокзала я возвращаюсь домой и делаю два звонка. Один Цвету, а второй Артему Игоревичу Прокудину, КГБшнику из Новосибирска. Тому, который «Ёрш твою медь». Обращаюсь я к ним с одной и той же конфиденциальной и очень личной просьбой о профилактически устрашающей беседе с мажором Дениской, прибывающим через 4 часа на автовокзал Новосиба. Поговорив с ними, я собираюсь навестить своего заклятого друга Печенкина, но не успеваю выйти, как у меня звонит телефон, и это явно межгород. Слушаю, снимаю я трубку. «Брагин, привет, это Злобин!» Кстати, как раз в эти дни вроде у Данира у настоящего день рождения. Здравствуйте, Леонид Юрьевич, как поживаете? Нормально, Егор. А ты как? Все хорошо, благодарю вас. Ну тогда прилетай завтра, я тебе билеты в гостиницу забронировал. Машина в порту встретит. Как с вами здорово дело иметь, замечаю я. Далеко не все так думают, хмыкает он. Но ты, конечно, прав, с нами здорово. О чем будем говорить? Пора делом заниматься, наметим планы, встретимся с акционерами. Готов? Всегда готов. Что нужно, презентацию, что ли? Пламенную речь? Вообще агитировать никого не нужно. Настраивайся на рабочее совещание. Мы прощаемся. Ну что же, лед тронулся. Будем строить казино в столицах. Эффективные, современные, прибыльные. Мне нужен Моисей Удлер, он же Миша Бакс, но цвет его не отдаст. Если я его смоню к себе, будет очень неловкая ситуация. Боюсь, цвета без этого будет крайне недоволен тем, что я по Москве работаю не с ним. Я, конечно, могу предложить Злобину его кандидатуру, но это дело бесперспективное, я это совершенно четко понимаю. Во-первых, у него нет столько денег, чтобы разворачиваться в столице. У меня пока тоже нет. Но здесь моя доля будет явно не 50%. Во-вторых, у него нет достаточного веса в Москве. Ему в любом случае нужно сначала побыть Ермаком и покорить Сибирь-матушку. Печенкина я оставляю на после возвращения и начинаю заниматься подготовкой к отъезду, давая поручения и задачи. Время летит, самому не разорваться, поэтому приходится посещать соратников. Весь день проходит в беготне и суете. Ближе к вечеру я заявляюсь к Наташке. «А я думала, сегодня не сможешь забежать», — вздыхает она. «Дел было куча», — развожу я руками. «Видишь сама, как быть рядом со мной. Никогда не знаешь, когда я приду, и не прилетит ли откуда-нибудь что-то не слишком приятное». Мы сидим в обнимочку на диване, а по комнате расползаются сизые сумерки, делая знакомые предметы чужими и недобрыми. Открывается входная дверь и заходит Гена. Чего в темноте сидите? подозрительно спрашивает он, подходя к нам. Он смотрит на парочку голубков, крякает и, проведя по лицу кряжестой рукой, уходит на кухню. Грядут перемены, он хочет их и боится. Понимаю, Гена, понимаю. Я сообщаю, что на пару дней улетаю в Москву и прошу его кое-что для меня сделать. Наташка провожает меня до двери и тычется в щеку теплыми влажными губами, как котенок. И от этих ее проявлений нежности, детских, простых и каких-то необъяснимо чистых, на сердце делается сладко и тревожно. Да, тревожно, потому что теперь она со мной и, значит, постоянно под ударом. Я выхожу из стеклянных дверей аэропорта и нахожу машину. Она стоит прямо у выхода, там, где нельзя. Другим нельзя. Водитель серьезный, внимательный и дружелюбный. Сразу видна выучка. Комитетчика я узнаю из тысячи. Играет машина времени. Ного магнитола, замечаю я. Все очень просто, сказки обман. Солнечный остров скрылся в туман. Водитель улыбается. Он рассказывает о новостях светской жизни столицы, о концертах и спектаклях, интересуется моим мнением и удивляется осведомленности. Производит приятное впечатление и наверняка напишет подробный отчет о нашей беседе. На том мы стоим. Он привозит меня в гостиницу, разумеется, в Москву. Пора быть может попробовать что-нибудь еще, но изменять своей первой любви мне не хочется. Я поднимаюсь в номер, прокручивая в голове эту мысль изменять первой любви. Изменять первой любви. Повторяю несколько раз, и настроение портится. Я ложусь на кровать и лежу какое-то время, заложив руки за голову и бездумно глядя в потолок. Вдруг в дверь стучат. Это что-то новенькое. Хм. Я поднимаюсь и подойдя к двери, на мгновение замираю, оглядываю номер. Он небольшой: кровать, шкаф, стол, стул, телевизор. Большое окно. Стукка раздается снова, на этот раз более настойчивый. Ладно. Я открываю, на пороге стоит Ферик. За ним в коридоре маячит два громилы, но ко мне заходит он один. «Здравствуй, Егор!» — говорит он с серьезным лицом. «Здравствуйте, Фархат Шарафович, отступаю я. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь, какая приятная неожиданность!» Он садится на стул и кивает мне, разрешая тоже присесть. Я опускаюсь на помятую постель. «Не знаю, насколько она приятная», — вздыхает он. «Хотел просто тебе сказать кое-что». «Всегда рад выслушать ваши мысли», — улыбаюсь я. «Возможно, не в этот раз», — качает он головой. «Я против твоей кандидатуры в организации казино». Почему? Спрашиваю я, и моя улыбка моментально исчезает. «Почему?» — переспрашивает он. «Да, собственно, все очень просто». «Все очень просто. Сказки обман. Солнечный остров скрылся в туман. Замков воздушных не носит земля. Кто-то ошибся, ты или я».